Эпилог. Неделю спустя. После разгрома злобных могинь бывшие бабушки решили провести собрание. Возле их домика собрались все сообщники и взволнованно озирались по сторонам, ожидая подлянки от невестушек императоров. Ну а как иначе? Ведьмы по сей день не обученные, да и последствия после их опасного словоблудия свежи еще в памяти. Первая взяла слово Зинаида. «Доброго утречка, дорогие товарищи! На повестке дня у нас два вопроса. Как жить дальше и какое название придумать для нашей партии?» Народ начал переглядываться, пытаясь сообразить, что такое партия. «Зин, ты совсем, что ли? Какая, к черту, партия? Нафига нам в этом мире такая хрень?» Мысленно попыталась вразумить подругу Клавдия. «И это? Короче, как увидела толпу, волна ностальгии накрыла, вот и ляпнула, не подумав». Теперь заднюю давать поздно, слово «не воробей» вылетит, не поймаешь». «Есть другая поговорка. Слово «не воробей» вылетит, береги скворечник», – парировала Клавдия. В ответ Зинаида невольно поморщилась, представив последствия неосторожного словоблудия. «Вот я дурында», – стукнула она себя ладонью по лбу. «Совсем забыла, что в этом мире нам нужно своим помелом аккуратнее мести. А то чирикнул, не подумав, и все. Можно петь со святыми упокой». Это в лучшем случае. В худшем жители по нашей вине почившего мира вечно будут в топку уголь подкидывать, чтобы мы беспрерывно на адской сковородке жарились. Ладно, не паникуй. Будем строить светлое будущее, учитывая ошибки прошлого». «А, собственно, на что вы нас подбиваете? Какая такая партия?» – отвлек ведьм от мысленного разговора ехидный голосок Кикиморы. «Быть членом партии – это честь». Решила поддержать подругу Семеновна, мысленно дала себе зарок, что в этот раз они до светлого будущего обязательно доберутся. Более того, в партию кого попало не принимают. Партия – это группа единомышленников. Народ вновь принялся нервничать, ведь видели, как Зинаида себя полбу стукнула, а значит, тут не все чисто. Вот точно на очередную авантюру их подбивают. Может, ну и эту партию, а? «Нам и без нее хорошо жилось», — попытался их отговорить домовой, по всей вероятности, от опасной затеи. «Кузьма Петрович, а вы ничего не путаете?» — взвилась Джульетта, намекая на террор-могинь, причем от них натерпелись не только ведьмы. Тут всех словно прорвало. На поляне разгорелся нешуточный спор, каждый пытался перекричать другого, доказывая свою точку зрения. Одна часть не желала нововведений, и Цепляясь за прошлое, другая часть, наоборот, требовала перемен. «Кажись, у нас будет две партии вместо одной», — хохотнула Клавдия, наблюдая за словесными баталиями местного народца. «Да хоть десять. Тут главное, чтобы народ стремился к чему-то, глядишь, и придумают что-нибудь путное». Продолжая наблюдать за спорщиками, невозмутимо ответила Зинаида. Тут к ней подошел жених. «Бедовая моя, она нам эти партии боком не выйдут?» Захаровна страдальчески закатила глаза, а затем как рявкнет. «Смотри, как бы твои сомнения во мне не вышли тебе боком! Не боишься бивней лишиться?» Орк от неожиданности вздрогнул, еще не привык к громогласному голосу невесты. А с угрозами потери зубов он уже свыкся, и они его ни капельки не пугали. А вот боевой характер невесты немного напрягал, и пусть орки в любом споре всегда выходили победителями, ну куда им тягаться с работниками советской торговли? «Верно, не стоит и пытаться, если нервные клетки дороги». «Заткнулись все!» — рявкнула Мара, материализовавшись рядом с авантюристками. Народ замер и резко прекратил спор. «Партии, конечно, хорошо, только прошу, можно обойтись без фанатизма?» — обратилась она к бывшим бабушкам. «Можно, но не нужно. Фанатизм, между прочим, двигатель прогресса!» — не согласилась с ней Зинаида. «Я благо прогресса с вашего бывшего мира приволоку. Ну так что, договорились?» А про себя подумала. «Может, минует сия на пасть, и бывшие бабушки забудут об ее обещании? Кому он тут нужен? С помощью магии можно все устроить в лучшем виде». «Договорились. Только давай фильтровать эти самые блага. Сама понимаешь, некоторые вещи тут не нужны». Влезла в их мысленную беседу Семеновна. «Хватит трепаться». Пора народу про плюшки рассказать, а то они уже заскучали, бедные, пока мы тут мысленно общаемся. Зинаида дала понять, что пора агитацией заняться. В этом она мастер. Товарищи, нам нужно придумать название партии. Например, она замолчала, так как чуть с дуру не ляпнула зеленые. А учитывая, что орки имели зеленоватый оттенок кожи... «Лесная братья!» – выкрикнула Семеновна, спасая Захаровну от скандала с мужем тебя Магарыч Зин причитается, никак от конфуза спасла». «Ты чего мысли читать умеешь?» всполошилась подруга. «Не умеет». Послышался насмешливый ответ Торка и самое поразительное, он это сделал мысленно. дрянная кочерышка наш чат взломали», — заголосила Захаровна. «Грунь, тащи секиру». «Чего?» — материализовалась возле разъярённой Зинаиды Домовая. «Если нет секиры, тащи скалку или тряпку половую, тут не принципиально. «Чего взломали-то где?» – взволнованно спросила Груня, озираясь по сторонам, ища, кто и где нанес ущерб. «В Караганде!» – огрызнулась ведьма. «Тащи давай, сейчас хакера буду воспитывать!» «Лавдия, угомони свою подругу!» – взревел Арман. Велиан император, хватит его репутацию губить!» «Ой, вы поглядите-ка, еще один хакер нашелся!» Упирая руки в бока, прожигая мага злым взглядом, процедила сквозь зубы Семеновна. Народ, наблюдая за разборками правящих, начал потихоньку отступать вглубь леса. Ну и понятно, ни у кого нет желания попадать под перекрестный огонь. Ненарока может и задеть, а жить хочется всем, причем в добром здравии. Но как назло Мара заметила всеобщее отступление. «Стоять!» Все замерли, боясь вздохнуть. Кроме вороны и змеи, эти устроились на пеньке и о чем-то секретничают, не обращая ни на кого внимания. Они теперь у нас не разлей вода, интересы говорят общие. Ага, так мы и поверили. перна ее на свидание в клюве носит. Та ужом снюхалась. А вот ворона наверняка надеется, что за заслуги та поделится секретом вечной жизни. Наивная. Вы чего, народ, до нервного срыва доводите? Ну, слышат вас женихи и пес с этим. Тем более сами виноваты. Нечего было до свадьбы прелюбодеянием заниматься. Ты чего несешь, костлявая, взвела Зинаида. «Какой грех к чертям собачьим! Да мы святые!» И тут же поправилась. «Почти!» «Гляньте-ка на нее!» — влезла в их разговор Клавдия. Нас в грешники записала, а сама со своим уже третий день кувыркается на сеновале. «Я?» — охнула Мара. «Да как вы смеете!» — перешла она в наступление с каждой секундой, распаляясь все сильнее. «Да мы с Клаусом не там!» И тут же замолчала, сообразив, что на эмоциях лишнего сболтнула. «А где?» — прицепилась к ней Зинаида. «В Караганде!» – огрызнулась она вслух. Народ замер. Да что там? Казалось, что он и дышать-то перестал. Все судорожно соображали, где же эта Караганда и почему о ней никому, кроме ведьм, и смерти неизвестно. А она продолжала возмущаться, но уже мысленно. «Для тех, кто склерозом страдает, после добровольной жертвы мы с Клаусом стали хранителями этого мира. Припоминаете?» «Это к тебе склероз подкрался незаметно. У нас память не читать тебе!» «Хочу напомнить, что обязанности Костлявой с тебя не снимали!» Не сдавалась Захаровна и тут же взвыла, так как Клавдия наступила на ногу. «Ты чего несешь, дурын -то? Не хватало нам еще хранительницу мира с провалом в памяти!» «Упс!» — закрыла Зинаида рот ладонью. «Нам долго еще стоять в напряжении?» — робко спросил домовой. «И что, собственно, происходит?» «Забыл, что у нас на следующей неделе четыре свадьбы. Так это брачный обряд по земному обычаю». Решила Мара отомстить им за все прегрешения. Невеста обязана жениха погонять перед свадьбой и обязательно скалкой по хребту пройтись. Можно и секиру с тряпкой использовать, но первый вариант предпочтительнее. Так вот, сколько раз ударит, столько и детей будет. Это у них в партии политика такая. Кто уклоняется? На Колыму. Кто-то поинтересовался, что же это за место такое Колыма. Ну, Мара и просветила народ, не забыв сгустить краски. Так что к концу собрания жители ни в какую партию вступать не собирались, ну и правильно. А бабушки выдохнули, мудро рассудив, что нечего в чужой мир со своим уставом ходить. Но все же бывшие бабушки не изжили свою тягу к торговле и любовь к приключениям. Они умудрились наладить работу секретных служб, и теперь домовые регулярно сливали им инфу. Но ей никто не пользовался, так как информация была в основном положительная, от которой становилось приятно на душе». Этот мир не сотрясали войны, все жили в мире и согласии. Сорока теперь занимала почетный пост в агентстве новостей, змея продолжает народ держать в тонусе, угрожая покусать лоботрясов, без этого пока никак. Груни и Кузьма Петрович решили остаться на территории леса и уже стали счастливыми родителями. Видать, в ту ночь, когда она ему объясняла политику партии, они бурно мирились. «Ах да!» Партию они не создали. Зато, как услышат слова «я тебе сейчас объясню политику партии», все понимают, наступила хана. Серегус и его русалка поселились на краю моря и теперь, согласно графику, живут месяц в море, как русалу-русалка, а месяц, как обычные люди. Клавдия не устает их подкалывать, интересуясь, вы рожать будете или икру метать. Первое время они пытались ей объяснить, что русалки живородящие, но потом, поняв, что она банально издевается, махнули рукой. А что же бывшие бабушки? Все у них прекрасно. Они открыли салон красоты, где по рецепту Зины делают коррекцию фигуры, но уже без фанатизма. Доход стабилен. Джульетта теперь директор сети магических лавок, что торгуют зельями, изготовленными ведьмами. Каждая из них, перед тем, как приступить к работе, обязана пройти обучение в стенах академии, ректором которого был маг «Безумно любящий молоко». Да и кандидата лучше невозможно было найти. Он, как и прежде, тиранил учащихся, за что и получал премию молоком за вредность и старание. «Арман, приду поздно. У меня сегодня экстренное совещание». Муж взвыл, знал он ее совещание, особенно те, которые проходят с магом-отшельником и Зинаидой. Теперь у них новая идея. Хотят тут провести интернет и усиленно над этим работают. Зачем им это, Арман так и не понял». Но с женой спорить не стал, ему свои нервы жалко. Клавдию переговорить, наверное, никто не сможет. «Зина тоже с вами будет?» Задал риторический вопрос, уже зная ответ. «Как всегда, правда, недолго. В ее положении нужно больше отдыхать». «Клав, может, ты тоже попросишь ребенка?» «Нет». «Почему?» Расстроенно поинтересовался. Он никак не мог понять, почему. «Потому что я потребую сразу двоих». «Клав, это же от меня не зависит» удивился он это не мои проблемы у нас договор он посмотрел на жену и понял придется исполнять зин как себя чувствуешь спросила клавдия стоило закрыться порталу согласно обстоятельствам а ты как согласно двойным обстоятельствам хохотнула она своему сказала не пущай помучается думая как мне двойню заделать я ему еще не простила то что он меня кинул с массажем прикинь говорит не императорское это дело Так и бежи его договором, желание-то у тебя осталось. Я что, совсем ненормальная таким богатством разбрасываться? Ну уж нет, его приберегу, мало ли. Ну тогда скажи ему, что ты беременная, двойней, и массаж тебе просто необходим. Ой, Зинка, какая же ты мудрая, сделала она паузу, прям как я. Так не первый век живем, вот мудрость так и прет, со смешком парировала Захаровна. Временами вставил свои пять копеек маг, и он был прав. Ведь неважно, что жизнь уже не первая, ошибок все равно не избежать. ведь каждый прожитый миг это не повторение под копирку прошлого, это что-то новое, неизведанное, которое и заставляет бурлить кровь от открытия новых горизонтов. Уважаемый слушатель Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу записанную в студии Медиакнига.